Отшвырнув пустой магазин, я достал новый и вставил его в рукоятку. В коридоре грохотали пока еще безобидные выстрелы Мартина. Пока мои руки работали на полном автоматизме, я попытался понять, в чем дело. «Мартин не владеет магией. Как же ему удалось? Проклятие!» Стрельба в коридоре прекратилась, отголоски выстрелов затихли, и до меня донесся презрительный хохот Мартина. «До сих пор не сообразил!» — окликнул он. «Ты ничего не сможешь со мной сделать!» «Как ты мне надоел!» — крикнул я. «Что ты там придумал?» «Ты ведь понятия не имеешь, какая это могучая штука, да?» насмешливо спросил Мартин. «Иди, взгляни!» Я осторожно выснулся из-за угла. В правой руке Мартин сжимал пистолет, а в левой держал обезьянью лапу. «Вот и исполнилось мое второе желание», — заявил он. «Сперва я обезопасил себя от магии. Теперь я защищен от всего остального», — Мартин покачал головой. «Просто невероятно, дружище! Артефакт столько времени валялся у тебя в лавке, а ты боялся к нему прикоснуться. Я быстро прогнал варианты будущего, в которых выпускал в него сотню пуль, сотни разных способов бесполезно. Я не знал, как защищает Мартин обезьяне лапа, Но я не видел способа обойти магическую защиту, и у меня похолодело в груди. Одно дело отражать магические атаки, но пули... Существуют хоть какие-нибудь пределы возможности артефакта. Но если оружие не помогает, может, стоит схлестнуться с Мартином в рукопашной схватке? Я приготовился к прыжку. У Мартина в пистолете осталось лишь несколько патронов. Вскоре он перезарядит обойму, и тогда я улучшу момент. «Два желания», — продолжал Мартин. Его усмешка напоминала оскал, а в глазах зажглись огоньки безумия. «Пора загадать третье. Я долго этого ждал». «Дай-ка я сам догадаюсь», — перебил я. «Ты хочешь, чтобы твой коэффициент интеллекта достиг двузначной величины?» Мартин дико расхохотался. «Ты не воспринимаешь меня всерьез, да? Как и все». «Ты, Белфас и его прихлебатели, потому что я не маг. Зато теперь я стану магом, а ты ему же не будешь». Я слишком поздно сообразил, что намеревается сделать Мартин. У меня глаза вылезли на лоб. «Нет, нет, не вздумай!» Мартин поднял обезьянью лапу высоко над головой. «Я хочу, чтобы все силы мага Алекса Веруса перешли ко мне». Я распылил свою магию, стремясь наблюдать за всеми возможными исходами. Сосредоточившись на Мартине, я пытался определить, что он сейчас сделает, искал в будущем различные варианты моих атак и их последствия, а также краем глаза магического предвидения присматривал за потенциальными угрозами, и все это одновременно. Когда Мартин произнес последнее слово, я ощутил энергетический разряд со стороны обезьяни и лапы, который налетел на меня и тотчас отхлынул. Светящиеся в темноте линии исчезли, превратившись в ничто. У меня из глаз брызнули слезы, а мое магическое зрение исчезло. Впервые за 10 лет я лишился способности сканировать будущее. Потрясение оказалось настолько сильным, что меня как будто парализовало. Застыв на месте, я таращился в пустоту. Мартин помахивал обезьяньей лапой. В коридоре царила тишина, только с верхних этажей доносились отдаленные звуки боя. Мартин смотрел мимо меня, скалив зубы. Постепенно его жуткая усмешка погасла, и остался только немигающий взгляд. Мартин недоуменно наморщил лоб. Его лицо медленно исказилось в ужасе. Его глаза раскрывались все шире и шире, и в конце концов вылезли из орбит. Теперь от смазливой внешности Мартина не осталось и следа, Скользнув по мне невидящим взглядом, Мартин принялся озираться по сторонам и начал трясти головой сначала медленно, затем все сильнее и сильнее. «Нет!» — пробормотал он и, зажмурившись, привалился к стене. «Нет, прекратите! Нет, нет, прекратите! Прекратите! Прекратите! Прекратите! «Алекс!» — окликнула меня Лона. Послышался звон ключей. Я ничего не ответил. Невозможно объяснить, что это такое видеть будущее, знать его, полагаться на него и вдруг потерять свой пророческий дар. Я не ослеп, скорее оглох. Я, конечно, видел реальность, но сейчас события были вырваны из контекста, лишены дополнительной информации, придававшей им смысл. Кто-то что-то говорит, но ты его не понимаешь, у тебя за спиной что-то происходит, но твоя интуиция молчит, и ты ничего не понимаешь». «Значительная часть моей жизни заключалась в том, чтобы контролировать мой дар, фокусировать магию, использовать и давать ей нужную цель. Но теперь все пропало. Там, где был целый мир, зияла черная пустота. Мартин продолжал бессвязно вопить без остановки. Пошатываясь, он брел по коридору, вонзив пальцы себе в лицо, словно стремясь вырвать глаза. Я осознавал, что мне необходимо действовать, но не мог ничего придумать». Взгляд в будущее давно стал для меня рутинным процессом, и даже теперь я по привычке пытался задействовать магию, хотя она уже покинула меня. Лона звала меня, но ее голос почти целиком заглушили завывания Мартина. События разворачивались передо мной, а я оказался совершенно бессилен. Перекрывая крики Мартина, до моего слуха долетел металлический скрежет, и я поднял взгляд. Дверь в подземелье, которую я оставил закрытой, распахнулась, и на пороге появился мой знакомый охранник. Его пистолет-пулемет был направлен в пол, на голове красовалась красная бейсболка. При виде меня он скинул оружие. Рефлексы и инстинкт самосохранения привели меня в движение еще до того, как сознание отреагировало на угрозу. Проскользнув мимо камеры лона, я окинулся за угол и, и град пульф сспорол стену у меня за спиной еще секунду звучал частый треск выстрелов после чего послышался топот бегущих ног и наступила тишина я украдкой высунулся из- за угла стараясь определить куда переместился охранник ничего без магии я оказался себе неповоротливым глупым противник затаился справа или слева подняв пистолет пулемет я опять выглянул в коридор и неуклюже прицелился Охранник выскочил там, где я не ожидал, я едва успел спрятаться, как новая очередь выбила из стены осколки камня. Я был напуганным и дергался. Противник превосходил меня по всем статьям, и я это понимал. Выстрелы умолкли, и я решил выстрелить в ответ. Я сплоховал, охранник держал под прицелом то место, где я должен был появиться. Если бы я мог свериться с будущим... Я бы перехитрил его, но я уже ничего не мог поделать. Еще одна очередь полоснула по углу, и я, конечно, проявил недостаточную расторопность. Боль обожгла мою левую руку, и я с криком отпрянул назад. Огонь прекратился. Раненая рука онемела, скованная мучительной болью. Пистолет-пулемет показался мне сделанным из свинца. Я поковылял вглубь коридора, тщетно ища укрытия. Из-за угла... Послышались шаги. Противник понял, что зацепил меня и спешил нанести завершающий удар. Я подергал ручку ближайшей двери, заперто. Шаги превратились в бег, следующая дверь тоже заперта. Я кинулся в конец коридора. Прогремели выстрелы, что-то ударило меня в плечо, похоже, меня опять ранили. Я с трудом завернул за угол, стараясь уйти как можно дальше, прежде чем свалюсь и потеряю сознание. Новая очередь ударила в бетон. Ноги еще несли меня, но я не мог сказать, как долго продлится погоня. Но бежать дальше было некуда. Коридор закончился тупиком, а позади раздавался топот. Подскочив к ближайшей двери, я дернул за ручку. Дверь распахнулась. Ввалившись в темноту, я споткнулся о ведро и повалился на пол, прямо на левую руку. Рану ожгло болью. Попытавшись встать, я снова на что-то налетел и опять упал, Нельзя терять ни минуты. Я неловко изогнулся и сел, используя пистолет-пулемет в качестве рычага. Навел оружие на дверной проем, озаренный светом, и стал ждать. Все тихо. Но ведь охранник находился где-то в коридоре, верно? Я сглотнул и постарался не шевелиться. Крадущийся поступь. Охранник приближался. Еще два шага и негромкий стук. Он подергал первую дверь. Он понимал, что я нахожусь где-то рядом, спрятавшись в одном из помещений. Теперь моя смерть стала лишь вопросом времени. Поступь охранника была уже уверенней. Меня пронзил чудовищный ужас. Я затаил дыхание, чтобы унять боль и страх. Правая рука дрожала под тяжестью оружия. Если он заглянет сюда, у меня будет только секунда. Я увижу силуэт противника на пороге, и тогда у меня действительно будет возможность поразить его. Но в ту же самую секунду он увидит и меня. Что за абсурдная ирония судьбы? Это был тот тип, которого я застал спящим перед мониторами. То есть я убил столько человек, но мне предстоит погибнуть, потому что я кого-то пощадил. Шаги стихли. Похоже, охранник затаился. Я сосредоточился на мушке и навел ее на правую сторону дверного проема. Надо метко выстрелить и... В коридоре раздался шорох и глухой стон. Похоже, охранника ударили чем-то тяжелым. Он возник в дверном проеме и на мгновение оказался в прицеле моего пистолета. Охранник стоял как будто в обнимку с и пошатывался, привалившись к ее хрупкому плечу. Затем оба они с грохотом рухнули на пол. «У меня потемнело в глазах Лона!» — крикнул я. Я хотел встать и перекатился на бок, Вскрикнул от боли, задев раненую руку, стиснул зубы и поднялся на ноги. Внезапно я перестал бояться за себя. Я слышал какую-то возню, ругательство охранника, шорох ботинок по бетону, раздался треск, очередной удар, и воцарилась тишина. Когда я выскочил в коридор, все уже было кончено. Лона отряхивала одежду, сжимая в кулаке связку ключей от камер-одиночек. Охранник неподвижно распластался на полу, оружие валялось в паре футов от мертвого тела, по затылку стекала струйка крови, а рядом лежал массивный кусок бетона. Подняв голову, я обнаружил в потолке дыру с неровными краями. Наверное, недавний взрыв ослабил перекрытие. Не сразу до меня дошло, что Лона обращается ко мне. — Алекс! — Алекс! — Что? — повернулся я к ней. «Ты в порядке?» «Угу. Все замечательно». Недоверчиво посмотрев на меня, Лона указала на мою левую руку. Оказывается, мой рукав промок насквозь от крови. «Ну и ну!» Совершенно внезапно мне стало трудно держаться на ногах, я прислонился к стене, медленно сполз вниз и уселся на холодный бетон, поморщившись от боли. А «Алекс!» — воскликнула Лона — «Я в порядке», — отделанно бодрым тоном пробормотал я. «Ничего, не в порядке, ты ранен!» Шагнув ко мне, Лона похватилась и отшатнулась назад, недовольно вскрикнув. «Это же только рука, да?» «Нет», — рассеянно произнес, — «я не думаю». Теперь, когда адреналин схлынул, соображать стало значительно труднее. Я никак не мог вспомнить, чем занимался. «Тогда ты не можешь посмотреть и определить, насколько это серьезно». «Или, не знаю, надо перебинтовать рану?» «Не захватил с собой бинт, я рассмеялся, почему-то это показалось мне смешным. «Раньше всегда носил аптечку первой помощи, но я привык избегать неприятностей. «Нам нельзя здесь оставаться, нужно убираться отсюда, Алекс!» «Куда?» «Что значит «куда?» «Это ты мне скажешь!» «Я постарался вспомнить, но мои мысли спутались». А когда я пытался заглянуть в будущее, то всякий раз я видел лишь непроницаемый мрак. Но даже таращиться в темноту было проще, чем вообще обходиться без магии. Вдруг, если я буду усиленно тренироваться, то мой пророческий дар все-таки ко мне вернется. — Не знаю, — виновато промолвил я. — Сама что-нибудь придумай. Лона в панике уставилась на меня. Внезапно она взорвалась. — Что? — «Нет!» — стиснув кулаки, она посмотрела на меня в упор. «Не верю. Ты постоянно читал мне нравоучения, Алекс. Ты вечно твердил, что я должна сделать. А сейчас, когда мне нужен твой совет, ты говоришь мне такое? А как же Арахна и Белфос, Ты единственный, кто разбирается в ситуации. А ну-ка, вставай, живо!» Я действительно поднялся на ноги. Я по-прежнему плохо соображал, но эти имена затронули какую-то струну в моей памяти. Арахна, ладно. Я постарался вспомнить наш план. Вроде бы надо обезвредить, надо. Но я не представлял, каким образом. Лона вздохнула. Такими темпами у нас ничего не получится. От тебя нет никакого толка, она прикусила губу. — Алекс, Алекс! Что сделал Мартин? Он... Присвоил себе мой дар. Мне было больно даже произносить это вслух. Я хочу сказать... Нет, он не мог. Я с трудом сосредоточился. Нельзя отобрать у мага силу, не убив его. Она еще здесь, со мной, все то, что позволяет мне ею пользоваться, пока на месте. Но обезьянья лапа перекрыла источник магии, и сейчас она... «Тоже передает ее Мартину!» Лона молчала. Наморщив лоб, она лихорадочно соображала. «Подожди!» — произнесла она. «Магию нельзя отнять, не убив самого мага, правильно?» «Точно!» Мгновение Лона смотрела куда-то вдаль. Постепенно складки у нее на лбу разгладились, и она кивнула. «Я сейчас вернусь!» Повернув голову, я проводил ее взглядом. Лона подошла к мертвому охраннику. Поколебавшись, она решительно тряхнула головой и, наклонившись, сняла что-то у него с пояса. Узкий предмет с легким шелестом покинул ножны, блеснув в свете ламп. Я догадался, что это нож. Выпрямившись, Лона неуклюже сжала его в руке. Она обошла меня стороной, держась на расстоянии, чтобы не подходить слишком близко. Наблюдая за ней, я увидел, что она направилась по коридору как раз туда, где я в последний раз видел Мартина, и я догадался как она намерена поступить. «Нет, Лона, нет!» Лона оглянулась с гневным выражением на лице. «Что?» «Ты... ты можешь этого не делать!» Голос Лоны прозвучал натянуто на грани срыва. «Мы должны что-нибудь предпринять!» Я нахмурился. «Лона!» Внезапно меня осенило, как нам быть. «Есть другой способ!» Мартин уже не кричал. Он лежал на боку, свернувшись калачиком, а на полу оставались следы, процарапанные его ботинками. Руки Мартин судорожно вонзил себе в лицо, и вытекающая сквозь пальцы кровь образовала жуткую маску. Пистолет он потерял, но по-прежнему стискивал в кулаке артефакт, да так, что побелели костяшки пальцев. Дыхание вырывалось из его горла короткими спазмами. Наше присутствие Мартин, похоже, не заметил. Сначала мы с Лоной молча смотрели на него. «Что произошло?» – тихо спросил у Лона. «Он получил то, что пожелал», – ответил я. «Тысячи, миллионы вариантов будущего, захлестнувшие его сознание. Не случайно предсказателей так мало. Я потратил многие годы, отрабатывая внутреннюю дисциплину, дабы научиться использовать свои способности, нисходя при этом с ума». Заглядывая в будущее, я словно смотрю в увеличительное стекло, иногда узкое и сфокусированное, иногда широкое и рассеянное. Но мне всегда приходится сортировать, распределять, выбирать те варианты, которые мне нужны, и отбрасывать лишнее. Лупы у Мартина не было. Он получил всю мою силу, но без моего умения. Он видел все. Я опустился на корточки рядом с ним. У него на лице краснели глубокие царапины, Там, где он пытался выцарыпать себе глаза, однако сейчас его невидящий взгляд был устремлен в пустоту. «Мартин!» — окликнул я. «Я мог говорить и думать, но мне требовалась полная сосредоточенность, что давалось с огромным трудом. Мне хотелось провалиться обратно в темноту, и я не знал, долго ли еще смогу продержаться. Магия тебя убивает. Обезьяни-лапы еще у тебя». «Загадай желание, чтобы магия вернулась ко мне». Ответа не последовало. Похоже, Мартин преодолел почти весь путь к безумию. Вероятно, теперь он не мог отличить настоящее от будущего. «И что?» — спросил Лона. «Я собрался с духом. Дай мне нож». Лона со стуком положила его на пол, пошарив за спиной вслепую, Я дважды не нащупал нож, после чего обернулся, взял и снова повернулся к Мартину. Мои мысли как будто расплывались, и я понял, что времени у меня в обрез. Набрав полную грудь воздуха, я сконцентрировался. Чтобы у меня все получилось, мне нужно искренне захотеть пройти через это. Усилием воли я заставил себя пробежаться по воспоминаниям, восстанавливая то, как Мартин предал Лону и меня — как он с самого начала лгал нам, пытался нас использовать, забрал все, что мог, и бросил нас умирать. Переложив нож в здоровую руку, я поднес острие к шее Мартина, готовясь совершить один единственный надрез. Стальное лезвие сверкнуло в свете ламп. Мой магический взор определяет опасность, грозящую моей персоне. Иными словами, я вижу именно то будущее, в котором мне придется плохо, и узрев какое-либо событие в котором я получаю ранение или погибаю, я изменяю решения, приводящие к столь трагическому исходу. Но это весьма болезненно. Чтобы избежать смерти, я должен ее прочувствовать. Мне удалось научиться ограждать себя от психического шока в момент созерцания подобных образов и смотреть на них лишь вскользь. Этого вполне достаточно для того, чтобы избежать катастрофы, но надо быть предельно осторожным. У Мартина такой защиты не было. Когда я принял решение его убить, он пережил миллион вариантов будущего, в котором я, перерезаю ему глотку, воочию миллион раз увидел собственную смерть, причем в мельчайших подробностях. Вырвавшийся у него крик был чудовищен. Отскочив назад, я смотрел, как он корчится на полу. «Забирай!» — донесся до моего слуха его крик. И как же быстро это произошло! Магия вернулась в меня, подобно натянутой резинке, которую отпустили. Вереница образов хлынула в сознание, в темноте возникли светящиеся дорожки будущих событий. Я понял, что произойдет через минуту, когда я переведу взгляд на лону. Я узнал, что рана на руке, конечно, будет причинять мне мучительные страдания, но я смогу пользоваться рукой, если сделаю над собой усилия и я не умру от потери крови. И еще я увидел, что произойдет с Мартином. Мартин рухнул на пол. Привалившись к стене, я зажмурился, чувствуя, что обретаю ясность сознания. Испытав невероятное облегчение, я поежился, вспоминая ощущение беспросветного мрака. У меня мелькнула мысль, что я сейчас получил материал на новую серию кошмарных сновидений. «Алекс», — озабоченно окликнула меня Лона, — «Я в порядке», — отозвался я. Но мне не давало покоя шальное воспоминание. Не зацепило ли все-таки меня очередью? Я проверил, и на этот раз магия сразу дала мне ответ. Две маленьких дырочки в плаще. Меня спас плащ-туман, исказив мой силуэт так, что пули прошли мимо. С любовью, погладив мягкую ткань, я взглянул на часы. У нас было 15 минут. «Нужно поторопиться». Лона уставилась на Мартина. «Защита еще действует», — безразличным тоном осведомилась она. Мартин потерял сознание. Просканировав будущее, в котором я или Лона собирались его прикончить, я увидел, что нас ничто не остановит. Обезьяня лапа отняла у парня все, что ему дала. Ее больше нет. Лона продолжала пристально смотреть на Мартина, Когда она повернулась ко мне, ее глаза напоминали льдинки. «Напрасно ты меня остановил!» Смерив ее взглядом, я тихо произнес. «Думаю, не тебе лишать его жизни!» Выдержав мой взор, Лона повернулась к Мартину спиной и двинулась к выходу. Я последовал за ней, и я увидел, что будущее, в котором она приближается к Мартину, бледнеет и исчезает. Я направился к лестнице и перегнал Лону. Нам действительно следовало поторопиться.